Глава двадцать седьмая. Кувшин Скампи казалось, что самое трудное это выйти из крепости. Кто-нибудь может окликнуть или подойти, особенно из солдат у ворот или караульных у предмостного укрепления. И миссер Джорджо, напрягая все свое внимание, чтобы не ошибиться, на какую ногу надо хромать, спешил из крепости. Ему повезло. Навстречу никто не попался, и только солдат, стоявший с другими у казармы, засмеялся и что-то крикнул ему, погрозив пальцем. Но это подтверждало, что он действительно совсем похож на цирюльника. Проковыляв немного по улице, выбитой колесами, с непросохшими лужами и скользкой глиной, он почувствовал боль в ногах. Приходилось то и дело останавливаться и отдыхать. Одна рука устала плотно поддерживать на груди плащ, чтобы он не распахнулся. Другая была занята дурацким кувшином, неизвестно зачем, навязанным цирюльником, а шапка была велика и сползала на глаза. Но особенно долго останавливаться было нельзя, так как по улице шли в ту и другую сторону прохожие, правда спешившие по своим праздничным делам. Все это омрачило предпринятые приключения, и делала путь до харчевни совсем не таким близким и простым. Повернув, наконец, в узкую улочку, шедшую в гору и выводившую к мосту через ручей, за которым находилась харчевня, Скампи остановился, решив в последний раз передохнуть. Улочка была пуста, только рядом в доме заскрипела дверь, и из нее с ним не вылетела курица, а ей вслед злобно прокричал хриплый женский голос, и дверь захлопнулась. Поправив шапку, Скампи отправился дальше, решив, что можно и не так уж добросовестно хромать и выпячивать кувшин. И как назло услыхал за собой шаги. Он снова быстро заковылял, и только, переходя мост, сообразил, что хромает не на ту ногу. Человек, идущий сзади, догонял его. Впереди, покачиваясь, поблескивал баран харчевни. Скампи прибавил шагу, сильно размахивая кувшином. Входя в дверь харчевни, он заметил, что шедший за ним был здоровенный детина с лицом, обросшим черной бородой, и ему показалось, что этот человек остановился и сделал какой-то знак, указав рукой на то место, где стоял. Спускаясь по лестнице, Скампи снял шапку и плащ и строго приказал таращившему на него глаза Франческину, чтобы он запер дверь на засов и больше никого не впускал. Для подкрепления своего приказания он бросил мальчику монету и, как учил его цирюльник, пошел прямо к бочкам, за которыми действительно оказалась маленькая дверь. Толкнув ее ладонью, он вошел в комнату. Джанинна стояла у окна спиной к двери. Она только что надела праздничное платье и теперь пыталась разглядеть себя, как всегда злясь на маленькое зеркальце, в которое ровно ничего не было видно. Повернув голову, она в изумлении прошептала «Ваша милость!» и, торопливо отложив зеркальце, отвесила низкий поклон. «Брось эти церемонии!» — воскликнул Скампи и, подойдя к ней, взял ее за руку. К чему этот наряд? Ты гораздо лучше в своем обычном платье. Не выпуская ее руки, он наклонился к ее уху и сказал. Наконец мы дни. Ты видишь, по первому твоему желанию я пришел, потому что с тех пор, как я увидел тебя, Джанинна высвободила свою руку и сделала шаг назад. Я не понимаю, Ваша милость, о чем вы говорите. Какое мое желание? Какое иное желание может быть у меня в этот святой вечер, как не пойти слушать мессу? Для чего я и надела свое праздничное платье? Сегодня великий грех думать о чем бы то ни было другом. Однако, засмеялся Скампи, ты веришь всем этим поповским бредням? Что вы, что вы! Да сохранит вас святая Огнеса! Как можно так кощунствовать? Можно, Джанина, можно!» потому что все попы и монахи с их мессами не стоят одного твоего поцелуя. — Ваша милость! — негодующе воскликнула Джанинна. Освободившись из рук Скампи, она схватила кувшин. — Зачем вашей милости потребовалось приносить с собой такой смешной кувшин? — Откуда он у вас? И она залилась смехом. — Брось этот дурацкий кувшин! — сердился Скампи. — Нет, вы скажите сперва. — Зачем вы его принесли? — смеялась Джанинна. — Ну хорошо, только поставь сперва, скажите. Не желая посвящать Джанинну в историю с переодеванием, Скампин наскоро пробормотал объяснение, из которого можно было понять, что о вине его просил Рафанати. — О! — воскликнула Джанинна. — Для миссера Рафанати я с удовольствием наполню кувшин лучшим вином. «Значит, миссеру Рафанати стало известно, что вы отправляетесь ко мне?» «Не все ли тебе равно с раздражением?» — сказал Скампи. «О, нет! Если это все равно вашей милости, то мне это не совсем все равно. Миссер Рафанати расскажет об этом одному другому. Он не посмеет об этом болтать!» — перебил ее Скампи. Джанинна удивленно вскинула брови. «Почему не посмеет?» Разве он знает еще что-нибудь про вас, кроме того, что вы согласились передать мне кувшин? Ничего он не знает, и вообще никто ничего не знает и не посмеет знать про меня. Скампи начал ходить взад и вперед по комнате. — О, конечно, ваша милость, кто же смеет даже думать что-нибудь скверное про вас? Вот поэтому-то мессер Рафанати и может рассказать кому-нибудь, и вся крепость узнает. «А каково будет мне, бедной вдове, если это разнесут по предместе?» «Что разнесут?» — снова перебил Скампи, все более раздражаясь. Он стоял теперь, поставив ногу на стул и барабанил рукой по коленке. «Разнесут то, что и есть на самом деле, что вы ходили ко мне за вином для мессера Рафанати». Скампи усмехнулся. «Об этом пусть рассказывают. А если это дойдет до моего духовника?» «О, вы не знаете преподобного брата Иносентия, известного своей святой жизнью и строгостью!» «Вздор все это, Джанин! Никому Рафанати не скажет! Я в этом совершенно уверен! А на твоего монаха мне наплевать!» «Ваша милость!» — негодующе воскликнул Джанин, всплеснув руками. Скампи сел на стол и подбоченился. «Вот что! Лучше скажи мне...» Какие мужчины тебе больше нравятся? Первым делом, ответила Джанинна, ставя кувшин на стол, мужчина должен иметь благородную душу и доброе сердце. Должен быть умным и красивым, подсказал Скампи. Ну, это не обязательно. Стройным, продолжал подсказывать Скампи, вовсе не в этом дело, и богатым, по мере возможности. И до сих пор ты еще никого не встретила. Вместо ответа Джанинна Опять взяла кувшин, подойдя к двери, открыла ее и крикнула, «Франческино, на, возьми-ка этот кувшин и налей в него старого крепкого!» Оставив дверь открытой, она вернулась. «Я жду ответа», — сказал Скампи. «Ах, ваша милость, что толку в том, что я, может быть, и встретила кого-нибудь, если этот кто-нибудь?» Не договорив, Джанинна тихо опустилась на табурет и, вертя рукой маленький серебряный крестик, висевший на цепочке у нее на груди, потупила глаза. В ярко-синем, как морской анимон, платье с обтягивающим фигуру лифом и широкими, подобранными вверх складками юбки, с тщательно уложенными вокруг головы чудесными косами и выбившимися непослушными завитками у висков и на затылке, со свежим румянцем смуглого лица и с искрящимися задорными огоньками глазами, Джанина была очаровательна. Скампи подошел к ней и хотел обнять ее. «Вот и вино!» — Воскликнула Джанинна, увидев Франческину на пороге и, взяв из рук мальчика кувшин, поставила его на стол перед Скампи. Комната наполнилась чудесным ароматом душистого солдайского винограда. Франческин стоял в дверях, с любопытством рассматривая консульского секретаря, которого он в первый раз видел так близко. Скампи быстро подошел к нему и выпроводил его за дверь, захлопнув ее за ним нетерпеливым движением. — Смотри, как быстро темнеет, — сказал он, подходя к Джанинне. — Да, пора мне собираться. — Я никуда не отпущу тебя! — С жаром сказал Скампи. — Что, ваша милость, разве можно? — Франческино! — крикнула Джанинна и вырвалась из рук Скампи. Вне себя он хотел броситься и преградить ей дорогу, но было поздно. — Франческино! — спокойным голосом сказала она стоящему в дверях мальчику. — Пойди закрой ставни и зажги фонарь на лестнице, чтобы его милости было видно. И, обернувшись к Скампи, прибавила. — Пора собираться к мессе. Если я опоздаю в собор, никто этого не заметит, а вам, ваша милость, надо торопиться. Мост поднимут, не дожидаясь вас. Еле владеющий собой, дрожащим от злобы голосом, скампи пробормотал. Я сумею проучить тебя. Вот теперь я верю в вашу искренность, ответила Джанинна. Торопитесь, вы опоздаете в крепость. Скампи не слушал ее. Он схватил шапку и плащ и выбежал из харчевни. «Заступиться за вас перед его милостью мессером-консулом я уж не смогу!» — крикнула Джанин ему вдогонку. Дым праздничных очагов низко стлался в сырых сумерках, окутавших пустынные и тихое предместья. У моста по камням шумел ручей, и от плотины холодный ток воздуха доносил плеск падающей воды. Сквозь щели под дверями домов и между ставнями пробивались полосы света, и отблески их дрожали в лужах на улице. Но мессер Джорджо не слышал и не видел ничего. Веселая новелла по вине хозяйки Харчевни превратилась в глупые и постыдные происшествия, оскорбившие его честь и запятнавшее его благородное имя. Может ли он должным образом отомстить этой наглой женщине? Свидетелей нет. И этот болван-цирюльник перестарался со своим глупейшим переодеванием. Ведь, оказывается, можно было пойти в своем виде. Надо ли закивать это дело? Не замарает ли оно его многолетний и беспорочный послужной список? Как капли чернил спирания осторожного песца. Какой вздор, в конце концов! Стоит ли связываться с подлой простолюдинкой? Погруженный в эти тягостные и разноречивые размышления, миссер Джорджио попал ногой в скользкую лужу и так взмахнул руками, что чуть было не упал на спину. Путь она проклята! Проговорил он громко, подразумевая, очевидно, и лужу, и джанинну. Это совпало с первым ударом вечернего колокола. У полукруга ограды предмостного укрепления, где уже сменялся караул, кто-то сзади, шлепая по грязи, налетел на скампе, и он услыхал задыхающийся голос. — Ваша милость! Ваша милость! Кувшин! — Проклятый! — воскликнул мессер Джорджо, выхватил из рук запыхавшегося Франческина кувшин и, прикрыв его плащом, перешел мост.